13. Четвёртый матч звали к Яра Почифичи. Она пила горячий шоколад в Кастроне, одном из популярнейших заведений фишинебельного Рима. У её нок умирала Джарис Энбернар, и ещё человек 100 теснились среди холодильников и стеллажей с лакомствами по цене ювелирных украшений. Коломбо показал ей удостоверение и попросил её пересесть за один из столиков на веранде соседнего бара, подальше от толпы. Не думала, что все настолько серьезно. Нервно произнесла женщина. — Не волнуйтесь, госпожа Пачефичи, это обыкновенная проверка, — солгала Коломбо. — Но вы приехали специально, чтобы со мной поговорить. Скажите правду, кто мне звонил? — Данте неуклюже попытался уклониться от вопроса, так называемый сталкер, — сказал он. — Он притворяется врачом, чтобы заманить женщин навстречу, и пристает к ним. — Боже, ну что, если он снова объявится? — Боже, ну что, если он снова объявится? Вдруг он захочет мне навредить. Коломба схватила плечо Данта, чтобы он замолчал. Вы не так поняли, госпожа Почефичи, сказала она. Мужчина, которого мы разыскиваем, не представляет опасности. Он не агрессивен, он экскгибиционист, закончил за неё Данта. Он что, показывает всем свою штуковину? спросила женщина. Вот именно, показывает свою штуковину. Какая гадость, слегка расслабившись, сказала женщина. К счастью, мне он её не показывал, но показывал многим другим женщинам, и мы его разыскиваем, объяснила Коломба. Он больной, а не преступник. Чем я могу вам помочь? Вы сказали, что, возможно, видели его. Не уверена, что это был он. Он стоял неподалёку от меня. Если бы я сама кого-то ждала, я бы встала именно там. Если вы понимаете, о чём я. Ну, может быть, он просто смотрел на меня. Одним словом, у меня ведь не слишком отталкивающая внешность. Данте не понимал намёка, пока Коломба не пнула его по лодыжке. Тогда он расплылся в самой фальшивой улыбке, которую она когда-либо видела. Что вы, госпожа Пацифичи, совсем наоборот. Но на случай, если это был он, нам бы очень помогло, если бы вы его описали, сказала Коломба. Я не слишком хорошо его запомнила. Но тем не менее, он произвёл на вас впечатление, настойчиво произнёс Данте: "Начинайте терять терпение, иначе вы бы мне о нём не рассказали". Здоровой рукой он достал из кармана записную книжку и карандаш с серебряным зажимом. "Если вы его опишете, я попробую его нарисовать". Что-то типа футуробота? Точно. Портреты подозреваемых в некотором образом моя специальность. Но чтобы его нарисовать, мне придётся это снять, сказала она, подняв больную руку в чёрной перчатке. Со мной произошёл несчастный случай, так что зрелище не из приятных. Не волнуйтесь, меня нелегко напугать, сказала женщина. Но когда Данте обнажил руку, изменилось в лице бедняга. Болит только когда играю на фортепиано. Попробуем. Начнём с телосложения. Ну, здоровый такой. Здоровый. Не очень высокий, но сложён как дальнобойщик, широкоплечий, спросила Коломба. И с небольшим животиком. Возраст, спросил Данте. Я бы сказала, лет 60, ну, может, чуть старше. На нём был пиджак и галстук, а в руке чемоданчик-портфель. Глаза голубые, очень светлые. Здоровая рука Данте дёрнулась так сильно, что он выронил карандаш. Он замер, глядя в пустоту. Незаметно для женщины Коломбо сжала его ногу под столом. — Мы такие неотесанные, Данте. — Даже не предложили госпоже Пачефиче выпить. — Почему бы нам не взять ей что-нибудь освежающее? — Не отказалась бы от колы, — сказала та. — Мы мигом, — отозвалась Коломбо, еще сильнее сжав бедро Данте. Он очнулся и поднялся вместе с Коломбой, которая, напустив на себя любезный вид, поддерживала его под руку. — Внутрь не пойдем. Еле слышно проговорила она. — Да. Когда они отошли на пару шагов, слишком много народу. Она потащила его за угол, Данте забила нервная дрожь. Он прислонился к стене, Коломбо взяла его за здоровую руку. — Все хорошо, Данте. Голос Коломбо доносился из бесконечной дали. Ее лицо исчезло, и между ними выросла серая стена. Стена силостной башни, трещина. Отец, глядящий на него с лужайки, с ножом в руке. — Это он! — "Гока", сказал Данте так тихо, что сам не слышал собственного голоса. Коломба бережно взяла его за подбородок, вынуждая посмотреть на неё. "Будь со мной, Данте". Он всё ещё дрожал, лоб взмок от пота. "Ты можешь, Данте, оставайся со мной", повторила Коломба. Данте на миг прикрыл веки, потом снова открыл глаза и вернулся в реальность. "Я здесь", с пересохшим горлом произнёс он. "Молодец". Хочешь, я разгоню всех посетителей кафе, чтобы ты мог зайти и умыться? Ты это умеешь, слабо улыбнулся он. Я ещё не то могу. Данте согнулся, держась за живот и медленно дыша. Спасибо, лучше возвращайся к ней. Я сейчас успокоюсь и поещё официанта, о'кей? Могу я на тебя положиться? Иди спокойно. Коломба вернулась за столик, а Данте продолжил размеренно дышать, чувствуя себя всё лучше. Отец больше не абстрактная сущность, не призрак, не зримо парящий вокруг него. Он простой смертный из плоти и крови, который дышит, говорит по телефону, носит галстук. Он человек. Он может ошибаться. Данте встал, нашёл официанта и заказал напитки, а затем вернулся за столик и в следующие полчаса рисовал, следуя указаниям женщины. Коломбо поражалась выверности его движений. Так рисовали преступников полицейские портретисты до появления графических программ и его умению отстраняться от процесса. Данте не добавлял деталей, не приукрашивал, не добавлял ничего от себя. Когда рисунок был готов, человек, смотревший на нее с листа бумаги, обрел конкретность реальности. Мужчина за шестьдесят, с мощной шеей, брылями, впалыми щеками, носом с горбинкой и с жестким выражением лица. Коротко стриженные седые волосы поделены на лбу, которые пересекали три глубокие, как шрамы морщины. Данте нарисовал даже руки, которые женщина хорошо запомнила: сильные, с выступающими на тыльной стороне ладони венами и длинными большими пальцами с квадратными ногтями. Руки крестьянина, рабочего, уж точно не утончённого интеллектуала, каким его считал Данте. Руки человека, способного отрубить голову. или перерезать глотку. Когда Данте закончил, Коломба поблагодарила женщину и попрощалась, пообещав держать её в курсе событий. Она настоятельно попросила никому не рассказывать о расследовании. Казалось, мать всё поняла, но Коломба была уверена, что стоит ей добраться до дому, она обзвонит всех своих подружек. Дождавшись, пока полицейский уйдёт, Коломба заказала кофе со льдом для себя и стопку водки для Данте. который не доверял качеству местных коктейлей. "Знаешь, почему эта курица ещё жива?" спросил Данте. "Потому что отец не знает, что она его видела. Иначе у нас было бы уже три трупа. Если, конечно, он не прикончил ещё кого-то, и нам об этом просто неизвестно". Коломба не могла оторвать глаз от портрета. "Не такая уж она и курица, если действительно его узнала", сказала она. Ну, возможно, этот мужик просто ждал поезда. А мы уже построили вокруг него целую историю. Данте извлёк из кармана сложенный листок бумаги. Это был сделанный кремонской полицией портрет человека, которого он видел сквозь трещину в башне. Он положил его возле портрета человека со станции. Сходство было столь велико, что у Коломбы перехватило дыхание. Тот же овал лица, те же маленькие уши, а главное, те же глаза. Хотя остальное было не прорисовано, а время наложило на старый портрет свой отпечаток, его едва намеченные линии идеально совпадали с новыми. Это был тот же человек, постаревший на двадцать пять лет. Данте был прав с самого начала.